Вот 12. -е. Взрыв. На этот раз Дима не бросался в атаку, сломя голову. Сказался результат двух наших последних стычек. Вместо этого он встал в боевую стойку и выжидал. Я же неспешно покрутил в руках меч и указал им на своего противника. На этот раз я не буду останавливаться, сухо произнес я. Мы не будем сражаться до смерти, но есть и другие способы доставить боль. Не будь таким самоуверенным, Громов, выкрикнул парень, стараясь скрыть проскакивающие в голосе панические нотки. Я еще не сражался с тобой в полную силу. «Тогда не будем медлить? Удиви меня, или ты способен только на болтовню? Как же легко его вывести из себя, как будто с ребенком дело имею. Хотя, погоди-ка, он же и есть самый настоящий ребенок! особенно если сравнивать со мной. Дима сжал зубы и сделал резкий выпад, который не принес никакого успеха. Я без труда отбил атаку, после чего подсек его ногу и попытался нанести удар в голову, но неожиданно уперся в невидимую преграду. А это что еще за новость? Похоже, что тайная способность клинка Рикона заключается в дополнительной защите. Теперь предстояло понять, как именно она работает. Тем временем Дивий уже вскочил на ноги и снова встал в боевую стойку. "Это все?» — я продолжал выводить его из себя. "Не стыдно так позориться перед своим отцом?" "Заткнись!" В сантиметрах от моего лица блеснул клинок. Я сделал неуловимое движение корпусом и без труда увернулся от этой атаки, но чуть не пропустил черный фаербол, пущенный мне в грудь. А "Этот пацан неплохо владеет магией, этого не отнять". По крайней мере, в этом направлении он ушел намного дальше Андрея. Впрочем, последний не особо заботился о своем развитии, так что сравнивать с ним то еще дело. Я не стал уворачиваться от магической атаки, вместо этого активировал шепот ветра и тут же оказался за спиной у Димы. Удары и фесом в затылок и снова невидимая преграда. Да чтоб его! Эту защиту вообще можно пробить? Ну что, смог удивить?» На лице Дивеева появилась мерзкая ухмылочка. «Любопытный меч, согласился я, после чего посмотрел на Рикона. А может, поставим на кон наше оружие? Я не против заполучить такую игрушку. Условия оговорены, покачал головы граф. Сражайтесь! Жаль, но уговор есть уговор». Я резко рванул вперед и начал осыпать Дивеева молниеносными ударами. Дело было не в нанесении ранений, мне надо было разобраться со способностью меча. Спустя двадцать секунд такого бешеного темпа Дима начал пропускать удары. Одни оставляли на его теле порезы, другие же отбивались невидимым щитом. В конце концов я заметил одну тенденцию, которую стоило проверить. "Фу", устало выдохнул я. все таки это тело еще далеко от оптимальных кондиций. Надо больше тренироваться". Если я все правильно рассчитал, менши рекона активирует защитное поле вокруг своего владельца, но делает это не чаще одного раза в пять секунд. Дима умело использует эту способность и уходит в глубокую защиту каждый раз после ее срабатывания. И максимум, чего мне удается достичь это парочка незначительных порезов. Не хотелось бы пользоваться ресурсом на глазах у рекона, но других вариантов пробить защиту нет. В конце концов, всегда можно сослаться на необычные свойства купленного меча. Вижу же, с каким интересом девеев смотрит на мой клинок. Наверняка даже согласился бы поставить на кону оружие, если бы верил в победу своего сына. Ладно, пора заканчивать. Я встал в боевую стойку. Дима дышал намного тяжелее. Мы оба понимали, что зашли в тупик. У меня не получается пробить его защиту и нанести решающий удар. А Дивеев вообще не способен на комбинированные атакующие действия. Я ускорился и нанес серию молниеносных ударов, а когда Дима попытался ответить фаерболом, снова воспользовался шепотом ветра и оказался за спиной у противника. Только теперь вместо того, чтобы попытаться ударить его, я схватил парня за запястье и вывернул его, усилив хватку с помощью ресурса. Меч тут же выпал из его рук, а сам Дивеев грохнулся на колени и закричал от боли. Ну все, без артефактного меча ты мне не противник. «Сволочь!» — завопил парень и попытался ударить меня. Я перехватил руку, а потом, используя свой богатый боевой опыт, методично сломал ему обе руки в локтях. Сперва одну, потом другую. Его крик разорвал тишину, но я не показал ни единой эмоции. ни ращения, ни жалости, вообще ничего. Абсолютное безразличие. "Думаю, достаточно", сказал я, отпуская парня. "Граф, мы решили наше небольшое недоразумение". Рикон не сводил взгляда со своего сына. Не могу понять, то ли он хотел броситься помогать ему, то ли жалел, что вырастил такого хлюпика. А вот его помощник наоборот, следил за каждым моим действием. Небось пытается понять, когда это я успел стать таким способным. Чтобы к вечеру тебя здесь не было, мрачно произнес Девеев. И мне нужно письменное отречение, заверенное родовой печатью. Вот это новость. А мне откуда знать, где эта печать хранится? Ну да ладно, спрошу у Семёна, он должен быть в курсе. На окончательные сборы потребовалось несколько часов. Все то время в комнате находилась Евдокия, устроившая нам длительный сеанс морального давления. Но невозможно плакать столько времени кряду. Когда мы вышли во двор и закинули вещи в телегу, девушка продолжала наседать. "Гняжить, забери меня с собой, не оставляй меня одну!" Я был не настолько жесток, чтобы брать девчонку в свое путешествие. Семёна бы тоже не брал, но он же упертый. Пойдет за мной без разрешения и в итоге сгинет от зубов мертвецов. Как уже говорилось, такую преданность надо ценить. Зачем тебе с нами? вздохнул я. Тут безопасно, вокруг знакомые люди. Да и говоря откровенно, замуж тебе пора, хватит в девках сидеть. Евдокия на мгновение впала в ступор, не понимая, когда мы успели перейти от путешествия к замужеству. Так не на камкняжич, растерянно произнесла она. А Игорь тебе на что? Я не раз замечал, как тренер смотрит на мою служанку. Удивляло только его нерешительность в этом вопросе. И инструктор? Он самый. Всем известно, что он на тебя давно глаз положил. А ты всё хвостом виляешь, да нос воротишь. Девушка задумчиво потёрла подбородок. Так он же старый. Сколько ему? Шестьдесят?» «Сорок восемь», — ответил я, закидывая последнюю сумку. Но ты на возраст не смотри. Мужчина он сильный, да и всегда в пределе такое защитит и семью прокормит и на руках носить тебя будет. В общем, я подошел к служанке, взял ее за плечи и нежно поцеловал в лоб. Не упусти свой шанс. Можешь считать это приказом. Старая тактика. Если у девушки истерика, просто сбей ее с толку. Пока она будет соображать, что вообще происходит, нервы подуспокоятся. и у нее, и у тебя. Х Хорошо. На моём столе осталось запечатанное письмо. Отнеси его графу Рикону, после чего твоя служба будет закончена. Евдокия сглотнула наступающий ком и кивнула. А вы когда-нибудь вернетесь?» Я вскочил на телегу и оглядел родовой замок Громовых. Несмотря на недолгое время, проведенное в этом городе, я уже успел к нему немного привыкнуть. Кто знает? Я хлопнул Семёна по плечу, приказывая трогать. После чего уже напоследок добавил: Резнь непредсказуемая штука. Сразу за воротами мне на мгновение удалось разглядеть мертвый пустошь. Черные изуродованные деревья кривились и тянули свои голые ветви к такой же безжизненной земле. Всё, как и в других мирах. Там, где много восставших, умирает и природа. Хорошо хоть животные не обращаются, иначе у человечества не было бы ни единого шанса. В оставленном рекону конверте находились два письма. Одно с моим письменным отказом от посягательства на княжеское место, другое с четкими указаниями касательно моих знакомых. Евдокию следовало устроить на не менее уважаемое в замке место, а Игорю позволить приводить мёртвых на тренировки. Если мужики с молодости не привыкнут к виду мертвецов, в будущем это может сыграть с ними злую шутку. Также я попросил не конфликтовать с высшим советом, так как наш последний разговор с госпожой Марианной оставил только приятные впечатления. Ну и под конец я напомнил, что став охотником, обязательно вернусь в город и лично проверю, не сделал ли граф ничего плохого моим друзьям. Рекон не дурак, поймет, что проще согласиться, чем постоянно опасаться моего возвращения. Хотя многие на его месте поступили бы радикально, заплатили бы убийцам, чтобы они покончили со мной где-нибудь по дороге. Но что, в пути можно легко нарваться на приключения, так что никто не удивится. Так что не будем исключать и этого варианта. Как только мы проехали первую сотню метров, по бокам возвысились каменные стены. Ну, как каменные, скорее они были собраны из всего, что только нашли после чего укреплены магией. Семён, а все дороги между городами защищены? Ваш батюшка рассказывал, что только в европейской части бывшей империи, ответил старик. Даже у нас они появились около 20 лет назад. Помню, до этого обычному путнику было практически невозможно в одиночку добраться до другого поселения. Приходилось ждать караваны с большим количеством бойцов. То есть хочешь сказать, что сейчас тут полностью безопасно? Семен поморщился и почесал голову. "Да, как сказать? Случается и такое, что магия истощается, и стена падает. Тогда из Петербурга или Казани посылают специалистов, чтобы они заделали дыру. А до этого момента мертвые спокойно туда проходят", удивился я. "Нет, конечно, княжич. Скажете тоже. У нас же и свои маги есть, только не такие сильные, как столичные". У них получается зафиксировать новую конструкцию, но только на несколько дней. Правда, если на этом участке появились изменённые, то худо дело. Стража отходит на дальние рубежи, укрепляет оборону и ждёт охотников с магами корпуса, корпуса. Семён посмотрел на меня с долей укоризны. Вы бы хоть книжки читать, княжич? Стыдно такие вещи не знать? Корпус, это боевое крыло, комиссия по очищению мира. Челей шумаги, благодаря которым люди смогли выстоять. А где про них можно почитать? Так э, в истории магии, которую вам госпожа Марианна дала. Там сам конце несколько глав посвящены комиссии. Кто нибудь такие, чем занимаются, насколько сильны. Вы, видимо, просто не успели дочитать до того места. Это да. Каждый раз, попадая в новый мир, я уделял куда больше внимания практическим навыкам, чем теории. В конце концов, Если я сейчас столкнусь с мертвецами, вряд ли мне как-то помогут знания о том, какие крутые маги работают в комиссии. За беседой мы провели еще около часа, в течение которого Семён травил байки про его посиделки в портовой таверне. Он уже собирался рассказывать, как будучи молодым и весьма недурным собой, подцепил симпатичную магичку, как где-то впереди послышался сильнейший взрыв. Наша лошадь встала на дыбы, но Семён умелым движением успокоил её. "Тише, родная, спокойно!" Старик быстро спрыгнул с телеки и, подойдя к лошади, начал гладить её по морде. "Не жачь, впереди. Давайте обратно повернём." Из-за поворота, метрах так в пятиста валил дым, уходящий далеко в небо. "А если там нужна помощь?" Заскакивая, помчали. "Узнаем, что случилось." Мой приказ Семёну явно не понравился. Да и возникла другая проблема. Лошадь отказывалась двигаться вперёд. яр там!" буркнул старик. "Не пойдёт она, боится". Оглянувшись, я убедился, что сзади всё чисто. Виднелось лишь какое-то мельтешение на горизонте. Наверное, подмога спешит с наблюдательного пункта, который мы проехали минут пятнадцать назад. Я вытащил меч и проверил, крепко ли закреплена поясная сумка для снадобий. Оставайся здесь, а я проверю, все ли в порядке. «Княжеч!» — возмутился старик. Как же это? Надо дождаться стражников, пусть они разбираются. И заберу себе все веселье. Ну уж нет. Все, жди меня и внимательно смотри по сторонам. Я немного подумал, после чего вытащил из-за пояса кинжал и вложил его в руку Семёна. Увидишь мертвых, бей острым концом. Как только я подбежал к месту взрыва, перед моими глазами предстала следующая картина. Рядом со стеной стоит горящий легковой автомобиль, а в проем, образовавшийся от взрыва, начинают заходить мертвецы, десятки мертвецов. Двое стражников, видимо, первыми успевшими добежать до места прорыва, организованно отступали. И как интересно, какая-то машина смогла взорвать укреплённую магией стену. Они в ней взрывчатку перевозили, что ли? И где вообще ее владельцы? А, нет, последний вопрос отпадает. Водитель авто неспешно догорал, так и не отсоединив ремень безопасности. Времени думать нет. Я резко ускоряюсь и одним четким движением вонзаю меч в глазницу какой-то мертвой тетки. Та издает последний хрип и начинает заваливаться на землю, увлекая за собой мой клинок. Я всего на мгновение потерял равновесие и тут же чуть не нарвался на укус другого мертвяка. Толстый разлагающийся мужик сбил меня с ног и отчаянно пытался дотянуться зубами до тела, но мешала выставленная в районе шеи рука. Клац, клац. Какая же мерзость. Не знаю, возможно ли когда-нибудь окончательно привыкнуть к подобному. Я с трудом дотянулся до второго кинжала и тут же всадил его в мертвую черепушку. На то, чтобы откинуть тело, понадобилось еще больше силы. Не успел я подняться, как послышался голос одного из стражников. Пригнись! Тело рефлекторно выполнило приказ. Над моей головой тут же пронеслось копье, врезавшееся в черепушку следующего зомби. Я вытащил шепот Ветра из глазницы дважды мертвой женщины и сразу же воспользовался способностью артефакта. Спасший меня стражник не заметил появления мертвеца под боком и чуть не пропустил укус. Благо я успел появиться рядом и исправить ситуацию. Спасибо, выдохнул парень. «Квиты!» — ответил я, кивнув на толстого мертвеца. Между тем наши действия не принесли большой пользы. Мы втроем убили десяток зомби, а в проеме появились еще двадцать. Не слишком хорошая арифметика. Как у них вообще получилось пробить стену? Выпалил я сразив еще одного восставшего. Машина! Мы их гнали за которободистами, перевозящими взрывные зелья. А они не справились с управлением. Вот теперь все встало на свои места. Отсюда мощный взрыв и появление огромной толпы мертвецов. Магия для них как валерьянка для кота. Потянутся к ней из любой точки. А взрывные зелья это все таки отголосок магии. В этот момент в проеме показалось несколько мертвых, двигающихся намного быстрее других зомби. «Черт! не дай бог, среди них есть измененные! И зачем я вообще сюда заявился? Надо было ждать подмогу, как и советовал Семён. К противоположной стене, выкрикнул я и первым же последовал собственному совету. У парней ростовые щиты. Если вроемся в землю и прикроем спину, то можно будет дождаться появления подмоги. Стражники начали разворачиваться, но неожиданно один из них споткнулся, зацепившись ногой за убитого зомби. Такой ошибки ему не простили. Сразу четыре мертвеца навалились на него и начали отрывать куски. «Черт! с одним чёртом мы не справимся. Развернувшись, подскочил к бедолаге и четырьмя уверенными ударами добил не обращающих на меня внимания мертвых. Их вообще невозможно отвлечь во время трапезы. Посмотрел на бедного истерзанного парня, который умудрился остаться в сознании. "Помоги!" прохрипел он. "Извини, друг, тебе уже ничто не поможет. Единственное, что могу это не дать тебе обратиться". Удар, и на одного живого в этом мире стало меньше. Тот же подхватил его щит. и уже собирался отступать ко второму стражнику, как увидел перед собой изуродованные лица нескольких десятков зомби, тянущихся ко мне со всех сторон. Твою же, кажется, довоевался.